Глава 13. Следов грабителя я так и не нашла и, пока не вляпалась ни во что снова, решила не искушать судьбу. Не помню, как уснула и как вообще доползла до кровати. В книге по основам магии я читала, что просыпающаяся сила изрядно выматывает тело. Новый стресс и пришедшие женские дни вызвали очередной ее всплеск. Пескун сказал, что сейчас магия бурлит во мне, как в котелке, не находя выхода. Она терзает и глаза поэтому практиковаться надо еще чаще, чтобы не было застоя и связанных с этим проблем. Ну, думаю, с подопытными проблем не будет. У людей все время что-то болит. А у меня появляется зрение, которое может стать аналогом УЗИ и рентгена. Это значительно облегчит жизнь и диагностику. Ночью мне даже не являлись воспоминания Елен: Это к лучшему, потому что дополнительная психологическая нагрузка сейчас только навредит. Зато проснулась я на удивление отдохнувшей и даже сделала утреннюю гимнастику, завершив ее приседаниями и скачками на месте. После сердце колотилось, как у зайца, но я была собой довольна. Как говорят, в здоровом теле здоровый дух. Или на магию надейся, а сам не плашай. Во время завтрака в дверь постучался курьер, принес такой долгожданный брюль, перчатки и трубочки. Была даже длинная трубка достаточно большого диаметра, чтобы использовать ее как зонт. Это было даже лучше, чем я ожидала, а новоявленный муж выиграл в моих глазах еще несколько очков. Надо будет отблагодарить его за заботу, на которую я даже не надеялась, попав в этот мир. Все время хотелось найти подвох, а негативный опыт отношений с противоположным полом шептал, что верить можно лишь себе, надеяться только на себя. К посылке прилагалось письмо от Нейта Блайна. «Элен, эту неделю меня не будет в городе. Постарайтесь ничего не натворить. И не забудьте, что в субботу мы идем на прием в дом градоправителя». «Точно. После недавних событий прием совсем вылетел из головы. Ее заняли более приземленные мысли. А ведь надо будет не ударить в грязь лицом, подобрать приличное платье и позвать умелицу из парикмахерской, чтобы она уложила мне волосы по местной моде». Интересно будет взглянуть на местную элиту и, быть может, завести полезные знакомства. Уверенно, почтенным нейром будет приятнее обращаться со своими женскими проблемами к женщине-доктору, чем к мужчине. Но сейчас, сейчас, пока не явилась Делла, надо воплотить одну идею. Спустя полчаса мы с Пескуном уже были в конторе по аренде магоходов, где колобкообразный мужичок с напомаженными усами Распинался, описывая преимущества волшебных машин. Он перекатывался от одного к другому, предлагая полюбоваться то изящной формой, то щегольскими зеркалами по бокам, то откидным верхом. Магоходы отдаленно напоминали коляски XIX века. Лакированное темное или светлое дерево, гладкий металл, в который можно было смотреться, как в зеркало. Более дешевые модели были обиты изнутри тканью, дорогие кожей. Верх можно было сложить, чтобы кататься с ветерком или поднять, как защиту от дождя или солнца. Вот это, уважаемая Нейра, чисто женская модель. Он похлопал кокетливую машину в глазного розового цвета. «Берите, не пожалеете!» Я не стала говорить, что это отвратительная безвкусица. По выражению моего лица тот и сам все понял и постарался исправить оплошность. Провел в дальний конец зала, Прямо к магоходу благородного коньячного оттенка с практичной темной обивкой. С виду надежной, не развалится на деревенских кочках. «Конечно, это больше мужской вариант», — угодливо залебезил колобок. «Какая разница? Я же не светофор, чтобы привлекать к себе внимание». Света, что?» — непонимающе сощурился собеседник, но я лишь махнула рукой. «Ладно, забудьте. Лучше скажите». «Могоходы могут притягивать молнии?» Мне не давала покоя эта мысль. Она свербела внутри, как отравленная заноса. На лице Колобка отразилось искреннее недоумение. Он торопливо затряс головой. «Нет, нет, Нейра, это исключено. Ни разу не слышал подобных жалоб от клиентов». «Ну что ж, ладно». Не знаю, говорит он правду или лжет. Думаю, если бы они на самом деле были такими опасными. Их бы давно запретили. Так что не в магоходе дело? Ох, не в нем. Чует моя печенка. Эта история, Елен, еще не закончилась. Хоть ее самой уже нет в живых. Я оплатила аренду волшебного коня на месяц вперед. Было жаль расставаться с довольно круглой суммой. Но сейчас важнее маневренность. Возможно, скоро мне понадобится очень быстро перемещаться из одной части города в другую, а из Левиля в окрестные деревни. Как гласит народная мудрость, время – деньги. И мои затраты в итоге должны окупиться. Взгляните сюда, уважаемая Нейра. Точно сытая акула кружил вокруг меня довольный клерк. В переднюю панель впаян кристалл, который считывает голос и определяет направление. Задайте нужный адрес и... Он развел руками, как фокусник. Вуаля! Внутрь я садилась с опаской и приятным волнением. Нечто подобное испытывала, когда купила свою первую машину. Но здесь, наверное, можно расслабиться. Сиди да по сторонам глазей, пока магоход делает всю работу. «Ну же, давайте, прикажите ему!» – подначивал меня Колобок. Откашлившись, я наклонилась ближе к небольшому кристаллу, внутри которого клубился голубоватый туман. Произнесла название своей улицы и номер дома, а потом эта странная машина щелкнула, дернулась и медленно поехала к выходу. Сказали бы мне, что однажды я буду ездить вот в таком самоходном агрегате, да и вообще пользоваться магией, ни за что бы не поверила. Это казалось странным, нереалистичным и мозговыносящим. А тут еще восторженный пескун вернул облик синего комка и радостно сиганул мне на колени. Машина катилась уверенно, постепенно наращивая скорость. Колеса задорно стучали по брусчатке, коляска мерно покачивалась из стороны в сторону. Мимо проплывали уютный кафе с летними верандами, лавки с яркими вывесками и пестрые цветники. В светлый утренний час Ливиль казался таким уютным, даже не подумая, что в ночи на тебя могут напасть. Видя на дороге могоход, прохожие стремительно ретировались, но он и сам объезжал нерасторопных. «Что за умное устройство? Теперь, если понадобится куда-то отправиться на ночь глядя, то только на нем. Делла смотрела на магоход как на чудо, широко распахнув блестящие от изумления глаза и приоткрыв рот. А когда я велела ей забираться внутрь, чуть в обморок не упала от восторга. «Я никогда не каталась на магоходе, Теперь буду как знатная Нейра. Давай-давай!» «Я хочу навестить одну родильницу с малышом и несколько подконтрольных беременных. Заодно посмотрю, чему ты успела научиться у бабушки Креллы». Быстро собрав самое нужное, точнее набив под завязку чемоданчик, я забросила его в отсек для багажа. Стоило вспомнить, что вчера какой-то грязный воришка хотел отнять мое сокровище, как руки начинали непроизвольно сжиматься в кулаки. «Неплохо бы выучить защитные заклинания», которые умелы маги накладывают на свое имущество. Магоход степенно покатился по улице, набирая скорость. Делла сидела, гордо выпрямив спину и развернув плечи. Правильно, когда едешь в такой машине, невольно начинаешь чувствовать себя уверенней. День начинался хорошо. Но, направляясь в лихую, мы еще не знали, что ждут нас там, вовсе не беременные. По улицам привычно бегала живность. Петух с ощипанным хвостом, гонял рыжего кота. Утка переводила через дорогу выводок пушистых желтых утят, а бородатый козел деловито ощипывал цветы, просунув голову через дыру в заборе. Бросив на меня ленивый взгляд, поздоровался. ме Пескун больше не стеснялся Деллы. Пушистым комком он скакал по магоходу, то и дело останавливаясь у девушки на коленях, чем вызывал у той приступы восхищения и сюсюканья. То ли это идиллия, то ли целительный свет пока еще не жаркого летнего солнца. Гладили что-то глубоко в душе, и я улыбалась. «Хорошо в деревне летом, только жалят комары». «Нейра Элен приехала», — заголосил кто-то. «Доброго дня, госпожа Магичка!» — закричала с порога дородная тетушка с глиняным кувшином в руках. Я уже было собиралась поздороваться со всеми, как вдруг... «Нейра, целительница!» Постойте, умоляю, нужна ваша помощь. Послышалось позади, и я обернулась, отдав магоходу команду остановиться. Ко мне спотыкаясь бежал бледный, растрепанный мужичок. Нехорошее предчувствие шевельнулось внутри. Пискун затих, а Делла напряглась. Что стряслось, уважаемый? спросила я, когда запыхавшийся мужик остановился возле моего магохода. Вытерев пот с лба рукавом, он проговорил. Извините, что помешал, но вы так удачно к нам заехали. У Лусима вчера сын женился. Гудели все деревней. Селянин все никак не мог перевести дух. Судорожно хватал ртом воздух. С десяток человек чем-то отравились. Пили? — поинтересовался, решивший примирить лавры главного лекаря Пескун. Много пили? Да нет, — всплеснул руками мужичок, почти не удивившись Теину. «Мать Лусимова померла ночью, а она ни капли в рот не брала!» «О!» – только и смогла ответить я. «Тогда скорее едем к ним!» А в голове закрутились шестеренки. Я судорожно вспоминала курс инфекционных болезней. Что это могло быть? Пищевая токсикоинфекция? Надо больше информации. Надо осмотреть заболевших и найти симптомы. А старушка, точно ли она умерла от отравления?» «Нейра, что мы будем делать?» Шепотом спросила у меня Делла, и я уловила в голосе помощницы нотки беспокойства. На первом этапе важнее всего собрать анамнез заболевания, обращать внимание даже на то, что кажется совсем незначительным, потому что иногда сущая мелочь решает все. Вытащив из чемоданчика два халата, перчатки, маски и медицинские колпаки, я оделась сама и велела накинуть Делли. В какой уже раз я радовалась, что в этом мире есть заклинание расширения. Нас завели в просторный по меркам лихой дом. Уже с порога чувствовалась гнетущая атмосфера и запах болезни. Обессиленные люди лежали кто на лавках, кто на полу. Со всех сторон неслись стоны, а в занавешенные окна почти не попадал свет. Первым делом я велела распахнуть шторки и ставни и приступила к опросу и осмотру. Здоровая с виду женщина, сестра парня, чью свадьбу вчера играли, помогала мне. Я должна знать, что вчера было на столах и было ли съедено заболевшими что-то общее. Лайна, так звали селянку, принялась перечислять нехитрые блюда, а я подошла к первому больному. Он лежал бледный, как мел. Потрогала лоб, холодный. Все холодны, как у утопленники Нейра. Заломила руки Лайна. Жара не было? Та покачала головой. В дом забежал мальчик лет десяти, но женщина на него прикрикнула и выгнала вон. Я многозначительно посмотрела на свою ученицу. Пусть запомнит. Обычно при интоксикациях и пищевых токсикоинфекциях температура тела повышается, а здесь наоборот. Также от Лайна я узнала, что ночью все страдали расстройством кишечника и рвотой а бабушка сгорела буквально за несколько часов. Затронула это и части из тех, кто гулял на свадьбе. Соседи тоже жаловались, а у меня в голове рождались первые подозрения. И они мне очень, очень не нравились. Лайна, вспоминай, пожалуйста, что еще было на столах. Пока она, нахмурившись, перечисляла, я подошла к самому тяжелому больному, отцу жениха Лусиму. Воздух с трудом проходил в легкие, правое веко опустилось, и он никак не мог его поднять. Левый глаз косил, а язык еле ворочался во рту. Сколько пальцев видите? Четыре, ответил нечетко, а показала я только два. Дела стояла рядом со мной, внимательно следя за происходящим. Во рту сухо Лусин кивнул. Я быстро переходила от одного члена семьи к другому, замечая у всех практически одинаковые симптомы. Бледность, частый пульс, нарушение зрения, глотание, нечеткость речи, частое поверхностное дыхание. Ты видишь, да? Повернулась к Делле. Это говорит о том, что источник заражения один и тот же. Есть мысли? Девушка потупилась и помотала головой. Тем временем Лайна говорила. А еще были моченые яблоки, огурцы маринованные, грибочки с осени остались, колбаса. «Так, стой! Стоп! Какая колбаса? Какие грибочки?» «Лисички!» – простодушно ответила Лайна, а потом глаза ее распахнулись. «Они что же, грибами отравились?» «Но я тоже их ела и...» «Подожди, расскажи подробней, что за колбаса? Кровяная?» Женщина удивленно заморгала, а потом закивала. Действительно, на свадебном столе была кровяная колбаса, которую ели все, кто сейчас был болен, в том числе и умершая бабуля. Несмотря на то, что главные подозрения должны были пасть на грибочки, я все-таки грешила на колбасу. Заболевание известные с древнейших времен, кишечные расстройства, симптомы поражения нервной системы, высокая летальность – которая возникает чаще всего из-за остановки дыхания. «Нейра и -э -э Лен!» – закричали с порога. «Там соседи тоже того, этого. Животы крутит, а кто-то уже колем на полу валяется. Микстурку дадите или настойчик?» Все, кто вчера ел кровяную колбасу и грибы, ко мне!» – скомандовала я и велела Лайне и Дейли выяснить, кто из заболевших ел только грибы, кто только кровянку. «А кто и то, и то?» А потом добавила шепотом. «Да уж, погуляли на свадебке». Взволнованная Дела схватила меня за рукав. «Нейра и Лен, что с этими людьми? Они не заразны? Нам не грозит эпидемия?» Я покачала головой, чувствуя, что борьба предстоит трудная и долгая. «Нет, милая, не заразны. И это хорошо, но у них ботулизм, а это уже очень плохо». Перво-наперво требовалось промывание желудка, чтобы удалить остатки зараженной пищи. Загвоздка была и в том, что симптомы могли проявиться не сразу, а через несколько дней, и внешне здоровый человек мог оказаться уже больным. Тут не угадаешь, как не угадаешь, кто заболеет, а кто нет, потому что поражается не вся пища, а только ее участки. Гнёзда заразы. Очень пригодилась полая трубка из бриоля, которую я порезала на несколько частей. Как в воду глядела, когда думала, что ее можно использовать как зонт. Ослабленным больным нельзя позволить захлебнуться. Лайна быстро пробежалась по соседям, выведав, кто еще вчера успел полакомиться кровяной колбасой и у кого начались нарушения зрения, глотания, дыхания, параличи и беда с кишечником. И велела всем явиться пред мои очи. Надо было торопиться, и мне очень помогала Делла. Она держалась молодцом, хотя я видела, как ее мутит. Ничего-ничего, Нейра Элен, я нормально себя чувствую. Я справлюсь. Пока мы были заняты делом, я не переставала рассказывать девушке, с чем мы имеем дело, стараясь говорить максимально просто и понятно. Споры этой заразы живут в земле, и, попадая вместе с плохо вымытыми продуктами в благоприятную среду, Тепло и недостаток кислорода начинают размножаться. Многие считали, что можно им заболеть, только неудачно поев грибочки, но это далеко не так. В зону риска попадали и закрутки из овощей, и продукты, приготовленные из мяса зараженных животных или рыб. Кстати, само слово «батуризм» произошло от латинского слова «колбаса». Помнится, преподаватель с кафедры инфекционных болезней любил нас пугать. Говорил, вот вы, студенты, привезете из дома баулы с мамиными закрутками, спрячете в общаге под кровать, а в тепле и вакууме начнут размножаться споры ботулизма. И говорил еще с такими интонациями, что казалось, будто слушаешь триллер. После этого мы еще месяц боялись есть закрутки, а я всю жизнь в магазинах тщательно проверяла консервы на наличие даже малейшего вздутия. Этот же преподаватель рассказал историю из практики, когда целая семья отравилась солеными огурцами. И да, с тех пор перед консервацией огурцы я мыла до скрипа. Я старалась держаться, но это было страшно. В полной мере прочувствовать собственную беспомощность. И в нашем мире такое заболевание лечить тяжело. А здесь, да еще тогда, когда противобатулинической сыворотки не было и в помине, Заболело больше двух десятков человек. Мы быстро прошлись по другим домам. Делла осмелела и теперь сама проверяла пациентов, используя навыки, которым научилась, глядя на меня. «Нейра, а почему у некоторых веки как будто нависают?» спросила она. «Потому что болезнь поражает нервы мозга». Я понимала, что если хочу сделать из Деллы не только акушерку, надо начинать с азов. С самого-самого начала». А это дело не одного года. Но я готова рискнуть, потому что меня сюда забросило явно не случайно. Если есть высшие силы, то у них на меня свои планы. В чемодане не было ничего похожего на сыворотку. Я изучила его содержимое вдоль и поперек, как исправочник лекарственных средств. История будет идти своим чередом. И пока не появились лаборатории, микроскопы и прочее, надо как-то справляться». «Нейра Элен!» Ко мне в панике подбежала Лайна, когда я отошла от очередного больного. Женщина тряслась, в глазах стояли слезы. «Отец задыхается!» Вместе мы бросились вновь к дому Лусима, который совсем ослаб. Он не открывал глаз, слабо хрипел, пытаясь протолкнуть в легкий живительный кислород. Но болезнь вцепилась мертвой хваткой. «И -эл". Пискун вскочил ко мне на плечо и стал перебирать маленькими лапками. «Ты ведь маг! Почему ты в себя так не веришь?» «Потому что я не знаю, не знаю, что и как надо делать!» «Я тебя сейчас укушу!» – угрожающе пискнул малыш. «Не смотри, что я такой милый! Зубы у меня острые!» «Давай!» – Тин прыгнул ко мне на запястье, обернувшись браслетом. Пискун прав. Зачем мне эта чертова сила, если я ей не пользуюсь? Если надеюсь только на лекарства и собственные руки, как в современном мире. Но даже там, в мире самолетов и небоскребов, возможны чудеса, которые не объяснить наукой. Когда пациент внезапно идет на поправку, даже если врачи уже готовы отключить аппараты жизнеобеспечения. Когда человек, которому предрекали смерть еще в младенчестве, проживает долгую и хорошую жизнь когда встает тот, чей шанс на поправку был меньше 1%. Отчаяние било фонтаном, рождало внутри злость, волну за волной. Они накатывали толчками, заставляя сердце биться громче, а познанную силу, которой я не доверяла, которую боялась разгораться под кожей. Разорвав рубашку старика Лусима, я коснулась пальцами его груди, повела вверх и стороны, по дугам ребер, по ледяной коже. Закрыла глаза, позволяя вспыхнуть другому зрению, где весь мир в алых черных тонах. Сначала думала, глазные яблоки лопнут от напряжения. Долго бродившая внутри магия, наконец нашла выход и хлынула потоком. Я видела, как на вдохе расправляются альвеолы легких, как по сосудам течет багровая жидкость, как пульсирует слабое сердце. Это напоминало какой-то старый мультик, когда герой, уменьшившись до размеров эритроцита, попал в тело другого человека, чтобы починить его изнутри. И да, мне надо было очень быстро разобраться, как именно чинить и слушать свою интуицию, потому что кроме нее у меня больше нет подсказчиков. Я чувствовала пульсацию, чувствовала, как фамильяр собирает магию по всему телу и концентрирует ее в руках. Пальцы словно налились свинцом, подушечки нещадно покалывала. Кожа раскалилась, хотя внешне ничего не поменялось. Я нажала на грудь Лусима сильнее, представила, как перекидываю мост от себя к нему и как в его тело вливается живительный поток, как золотистая искрящаяся взвесь проникает сквозь кожу, окутывает изнутри сосуды, бежит по нервам, изгоняя заразу. Пескун говорил, что очень важны желания, намерения и визуализация. Я старалась изо всех сил представляла, как начинает работать диафрагма, как расправляются легкие, как бежит по сосудам кровь. Не черная, а ярко-алая. И постепенно перестала управлять этими картинами. Теперь они рождались сами, неслись полноводной рекой и управляли мной. Мир сузился до койки больного. Мы стали с ним единым организмом. Вместо звуков в ушах только гудение крови. Я дышала глубоко и сильно, и грудь Лусима вздымалась так же. Кожа его согрелась, бледность уходила, сменяясь нормальным розовым цветом. Дыхание выровнялось, а чернота, которая с самого начала пугала меня, растворялась, бледнела, ее место занимало ровный алый цвет. Не знаю, сколько все это длилось, время перестало иметь значение. То ли минута прошла, то ли несколько часов. Я рискнула убрать руки только тогда, когда темные потоки исчезли полностью. Моргнула. Мир вернул свои обычные краски. Пескун издал победный клич, а меня вдруг шатнуло. Делла подхватила под руку. — Вы в порядке? — спросила тревожно. Я прислушалась к организму. Тело окутала легкая слабость. Лусим погрузился в глубокий сон. щеки его порозовели. На коже выступили капли пота. Дыхание было спокойным и ровным. «Присветлая матерь!» – зашептала Лайна, и губы ее дрожали. «Чудо! Просто чудо! Волшебство!» Она упала на колени перед ложем отца и расплакалась. «Эл, ну, я же говорил!» – Тейн запрыгал, как воробушек. «У тебя получается! Надо только поверить в свои силы!» Мои чувства были смешанными. Это одновременно была я, Елена Аркадьевна из Третьего дома, И не я, магичка Елен из Столичной академии. Или я просто боялась поверить в свою обновленную личность, в новые способности и возможности. Дверь так близко, стоит лишь потянуть за ручку, осмелиться и открыться новому. Не за это ли сама ратовала? «Нужно осмотреть остальных». Я решительно направилась к вчерашнему жениху, который лежал на кровати, такой же обессиленный, как его отец до этого. На этот раз я действовала увереннее. Нельзя медлить и позволять страху и неуверенности брать верх. Первый раз, делая разрез скальпелем на живом человеке, я жутко боялась, руки тряслись, по спине градом катился пот. Но с каждым разом получалось все лучше и лучше. Магия... Почти такой же инструмент, только требует более тонкой настройки. В следующие несколько часов я успела опробовать силы еще на четверых, а потом резко накатила слабость. Под охи и ахиделлы, которая следовала неотступной тенью, сползла на пол и сказала, «Хочу есть. Я голодна, как волк». Уже знала, что магическую энергию восстанавливают еда и сон. Это особое топливо. И если боевые маги больше всего нуждаются в жирной, масляной и мясной пище, то целители во фруктах и овощах. Но я была не согласна с такой несправедливостью, поэтому, когда мне на перебой начали предлагать утку жареных карасей и яйца, не отказывалась, ела так, что за ушами трещала, да еще и закусывала свежим луком и хрустящим хлебом. Оставалось удивляться, как только желудок столько вместил и не лопнул. А потом я бессовестным образом вырубилась прямо за столом. Это была яма без дна, где я парила, а вокруг мелькали отрывки из моих собственных воспоминаний о прошлом и воспоминаний Элен. Картины из Академии заставляли сердце тревожно трепетать и искать разгадку, которая по-прежнему была скрыта за семью замками. Пробуждение было таким же резким. В ткани сновидения появилась брешь, откуда хлынули потоки света и меня выбросило в реальность. Сев на кровати, я огляделась. Меня положили в закутке, отгороженном от пространства комнаты, плетеной ширмой. Вокруг стоял полумрак, но вот забрежил огонек свечи, и я увидела взволнованные лица Деллы и Лайны. «Как вы, Нейра?» – спросила женщина, протянув мне кружку с водой. «Мы пугались, но ваш питомец сказал, что для магов это нормально» и тут из дальнего угла послышался оскорбленный писк. «Я не питомец, я друг и фамильяр». Синяя мохнатая молния пролетела через всю комнату и шлепнулась на колени. Пискон подставил грудку, чтобы я ее почесала, и довольно заурчал. Надо же, я и не знала, что он умеет издавать такие звуки. «Ой, что это я здесь разлеглась?» Осознание шарахнуло током, и, подхватив тина, я подскочила. Как больные. Никто не умер. И зашарила взглядом по комнатке. Мы поили всех отварами трав и ягодными компотами. Медленно, по глоточку, чтобы не захлебнулись. Как вы и велели, Нейра. Деловым тоном произнесла Делла. Молодец, девчонка. Быстро учится. Те, кого вы исцеляли магией, в хорошем состоянии, спят, но... Она взволнованно прикусила нижнюю губу. Появились новые больные. С утра они еще были здоровы. Но недавно началась рвота и заикание. От этих слов под ребрами словно воронка разверзлась. Блин. Нет, я знала, что все это не закончится так скоро, что легко не будет. Но нервно до предела. Переживательно очень, потому что даже за столько лет в медицине я не научилась до конца отгораживаться от чужих бед. Если хочешь сохранить сердце и голову здоровыми... Научись закрываться, так мне говорили. Но жалость, эти врожденные, участливость и безотказность заставляли меня пахать сутками практически без сна, срываться и бежать по первому зову, бросая дом. Возможно, два своих брака я разрушила сама. Годами гнала от себя эти мысли, но они нет-нет, да и всплывали в голове. «Ладно, ведите», — скомандовала, махнув рукой. В теле еще ощущалась слабость, да и в желудке было пусто, хотя прошло всего часа четыре. Если меня будет так валить после нескольких человек, то что делать с остальными? Но я заставляла себя не думать о плохом и настраивалась лишь на позитив. Помогали все неравнодушные. Наварить компотов, напоить больных, помочь промыть желудок, накапать слабительного. Делла бегала от одного к другому, как молодая козочка. Присоединился даже Пескун. С видом строгого профессора он опрашивал и заболевших, и тех, кто вчера гулял на свадьбе. А у меня зрела идея. Поэтому, достав из-за пробирки со специальными магическими печатями, я собирала туда материал. Фрагменты зараженной колбасы и промывные воды. Так, на всякий случай. Потому что мой мелкий пушистый друг внезапно вспомнил, что в столице живет весьма одаренный, но очень странный маг, про которого говорили, что он не от мира сего. Тин слышал разговор Элен с отцом о том, что маг занимается исследованиями различных инфекций, но не находит поддержки в круге столичных коллег. Над ним смеются, считая сумасшедшим. «А если в этом мире кого-то называют чокнутым, то это явно мой товарищ. Еще бы с ним встретиться». От мысли меня отвлекли, позвав к тяжело больной. Пескун, прекрасно зная свой долг, принял облик браслета, чтобы помочь с концентрацией. Не верилось, что когда-нибудь я смогу обходиться без него. У детей магов на это уходило от трех до десяти лет. Все зависело от способностей и таланта. Это была беспокойная ночь. Я боялась отключаться, но тело не спрашивало, Само отправляло в целительный сон после которого я просыпалась голодной, как тираннозавр. Казалось, мой метаболизм разогнался до скорости света, и, несмотря на количество съеденного, на теле не отложится ни жиринки. Мы задержались в лихой на три дня. Когда выздоравливали одни, симптомы начали проявляться у других. Некоторые на свадьбе выпили столько, что даже забыли, чего и сколько съели, поэтому были искренне удивлены. Бедняга Делла шаталась от усталости, у Пескуна шортка свалялась и потускнела, но наша команда справлялась со смертельно опасной болезнью. И кроме матери Лусима, которая умерла еще до нашего приезда, вытянуть удалось всех. После университета я никогда не имела дела с инфекционными болезнями, поэтому получила хорошую практику в полевых, можно сказать, условиях. Селяне были искренне благодарны за помощь, мой магоход плотно утрамбовали дарами природы. Можно целую неделю не думать о пропитании. А староста обещал написать письмо на эту Эвелейсу от имени всех жителей Лихой с самыми лучшими отзывами о работе моей команды. Лусин со слезами на глазах за то, что я спасла жизнь ему и членам его семьи. Бедняга винил себя. Считая, что по его вине столько людей заболело бы туризмом, и я опасалась, как бы от него не отвернулись соседи. Но селяне оказались на удивление дружными, ведь с приходом беды могли спасти только сплоченность и помощь друг другу. Этому научил их опыт предков, которым пришлось пережить и войны, и эпидемии. Со всей этой суматохой я чуть не забыла о первоначальной цели визита – проверить, как там мои подопечные». Беременности у двух женщин развивались абсолютно нормально. Все-таки свежий воздух и здоровая еда делали свое дело. Посетила я и Милли с малышкой Элен. У девочки уже успели округлиться щечки. Она смотрела на меня своими круглыми голубыми глазками и показывала все младенческие рефлексы. По пути я решила зарулить ик Эйни с Велем. На этот раз он на меня с вилами не бросался, просто ушел в конец двора. Зато зато я успела заметить, что кто-то привел забор в порядок, да и во дворе стало чище. Покидала я деревеньку с легкой грустью, то и дело оглядывалась, думая, что вот-вот окликнут, скажут, что кому-то еще нужна помощь. Но постепенно расслабилась, а Дела с пескуном вообще уснули под подмерное покачивание магохода. А еще я чувствовала себя так, будто родилась заново. Это было обновление. Перезагрузка. Внутри постепенно крепла вера, что здесь я смогу стать не только врачом, но и магом. Да, сказали бы мне об этом еще месяц назад, я бы громко рассмеялась. Но здесь все гораздо сложнее, чем махать волшебной палочкой или давать команды скатерть в самобранке. Я чувствовала ответственность за ту силу, что пыталась приручить. Один неосторожный шаг, и она меня сломает. Но в эти нелёгкие дни удалось с ней договориться. Не без помощи Пескуна, конечно. И Этот позитивный комок меха буквально заставил поверить в себя и начать применять магию. А теперь домой. Домой. Следовало подумать не только о делах врачебных. Впереди ждал прием у градоправителя и знакомство с важными людьми. А это тоже, между прочим, нелёгкое испытание для попаданки.